Мак Криди и Свенсон, сэр, поправился Юнга, и глаза его злобно сверкнули. «Кто получил аванс?» «Они, сэр». «Я так и думал». «И ты, небось, был до черта рад. Спешил, знал, что за тобой кое-кто охотится». В мгновение ока... Юнга преобразился в дикаря. Он пригнулся, словно для прыжка. Ярость исказила его лицо. Вы что? выкрикнул было он. Что? почти вкратчиво спросил Ларсон, словно его одолевало любопытство. Но Юнга уже взял себя в руки. Ничего, сэр, я беру свои слова назад. «И ты доказываешь, что я прав!» — удовлетворенно улыбнулся капитан. «Сколько тебе лет?» «Только что исполнилось шестнадцать, сэр». «Врешь! Тебе больше восемнадцати!» «И ты еще велик для своих лет! И мускулы у тебя, как у жеребца!» Собери свои пожитки и переходи в кубрик на бак. Будешь матросом, гребцом. — Это повышение, понял? Не ожидая ответа, капитан повернулся к матросу, который зашивал труп в парусину и только что закончил свое мрачное занятие. — Иоганн сын! Ты что-нибудь смыслишь в навигации? — Нет, сэр. — Ну, не беда. Все равно будешь теперь помощником. Перенеси свои вещи в каюту на его койку. — Есть, сэр, — весело ответил Иогансен и тут же направился на бак. Но бывший юнга все еще не трогался с места. «А ты чего ждешь?» — спросил капитан. «Я не нанимался матросом, сэр», — был ответ. «Я нанимался юнгой. Я не хочу служить матросом. Собирай вещи и ступай на бак». На этот раз приказ звучал властно и грозно. Но парень угрюмо насупился и не двинулся с места. Тут Волк Ларсон снова показал свою чудовищную силу. Все произошло неожиданно с быстротой молнии. Одним прыжком, футов в 6 не меньше, он кинулся на юнгу и ударил его кулаком в живот. В тот же миг я почувствовал острую боль под ложечкой, словно он ударил меня. Я упоминаю об этом, чтобы показать, как чувствительны были в то время мои нервы и как подобные грубые сцены были мне непривычны. Юнга, а он, кстати сказать, весил никак не менее 165 фунтов, согнулся пополам. Его тело безжизненно повисло на кулаке Ларсона, словно мокрая тряпка на палке. Затем я увидел, как он взлетел на воздух описал дугу и рухнул на палубу рядом с трупом, ударившись о доски головой и плечами. Так он и остался лежать, корчась от боли. «Ну как?» — повернулся вдруг Ларсон ко мне. «Вы обдумали?» Я поглядел на приближавшуюся шхуну которая уже почти поравнялась с нами. Ее отделяло от нас не более двухсот ярдов. Это была стройная, изящная суденушка. Я различил крупный черный номер на одном из парусов и, припомнив виденное мною раньше изображение судов, сообразил, что это лоцманский бот. «Что это за судно?» — спросил я. «Лоцманский бот «Леди Майн», — ответил Ларсон, — доставил своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. При таком ветре будет там через пять-шесть часов».